Глава девятая. Ругодив. Нанятые в Бордо кормчие довели эскадру до Ларашели, где оказался большой морской порт. Распродав часть железа, снова наняли кормщиков на этот раз до Шербура. Порт и близлежащие земли принадлежали графу Шербуру, который обладал потомственным правом беспошлиной торговли. Здесь продали последние остатки железа и дальше отправились уже самостоятельно. Норман опасался встречи с патрульной эскадрой французского короля. По этой причине для прохода через паде коля дождались темноты. Сильный поток сдвоенного течения за ночь пронес через опасный район, а на рассвете начали считать паруса. «Ричан!» — встревожно позвал Норман. «Я четверых не вижу!» Да вон они, у самого берега на фоне обрыва. — Не наши, они с косыми парусами, — с сомнением покачал головой князь. — Сарацинские из последних трофеев. В Бильбао за железом шли, да Ульфар поймал. — Да, ты сам ковры на продажу отбирал. — Разве? Это те, что с португальскими кормщиками были, — уточнил Норман. Никогда бы не подумал, что сарацины боятся по ночам плавать. Погоди, Ричан, глянь внимательнее, то не обрыв, а крепостная стена. Точно, а дальше вроде галеры, они гребут к нашим судам. Сигнальщик труби сбор, скомандовал Норман, а ты Ричан с командой направление на сарацинские корабли. Над гладью моря разнесся призывный голос трубы. Разбросанный течением флот и до этого шел к флагману, а после сигнала на кораблях к парусам добавились весла. Причем дроманы уверенно взяли курс на защиту трофейных самбук. «Не могу поверить, не могу поверить», — твердил адмирал эскадры. «На моей памяти вы первый, кто сумел прорваться обратно». «Мы прошли совершенно спокойно, без каких-либо затруднений». Задачный чрезмерными восторгами, ответил Норман. Норманцы стоят на якоре прямо посреди Падекале. Течение должно было вынести вас прямо на них. Уходя на юг, мы подошли к Дувру. Течение за ночь вынесло нас кустью сены. На обратном пути попытались повторить это, а оказались у Кале. Вот оно что. Адмирал Ван Дрент почесал свою лысину, Твои предшественники прижимались к опасным скалам, а течение все равно выносило их на якорную стоянку. «Что за якорная стоянка?» — заинтересованно спросил Норман. «Посреди Падекале на нормандской стороне есть хорошее местечко с песчаным грунтом. Спасибо вам, герцог Ван Русс». «Спасибо? За что?» «Как же, как же, вы раскрыли секрет успехов наших врагов». «Течение из любого места выносит торговцев прямо к коле». Норман расстелил на столе свою карту, провел пальцем воображаемую линию своего ночного пути, и его осенила догадка. Вероятнее всего, отливная волна сены проходит через Паде-Кале и становится приливной волной шельды. «Возможно, возможно». Адмирал снова почесал лысину. Переливы, сены и шельды всегда идут в противоход. Вы не подскажете условия плавания дальше на север? Мы направляемся в Эльбу. Куда-куда? Да вы что? В Эльбу? Вам не пройти мимо фризских островов. Что ни деревня, то логово пиратов. У меня слишком большой караван, растерялся Норман. По каналам придется до не тащиться. Компс есть? Разумеется, как же без него отправляться в неведомые дали. Пройдете Буркум-Риф, дальше сутки на север, затем поворачиваете на восток. Но имейте в виду, в Эльбе с окончанием приливной волны сразу бросайте якорь, иначе беда. Адмирал Ван Дрент начал рассказывать различные страшилки, как отливом выносило корабли на болото, где они оставались гнить из-за невозможности вернуться на судоходный фарватер. Норман не слушал все эти ужастики, он тупо смотрел на расстеленный шелк с контурами берегов и островов, пытаясь догадаться, где находится загадочный Боркум-риф. Но почему на картах автомобильных дорог не указывают морские глубины? Дальнейший поход в Любок оказался легче легкого. Норвежцы посмеялись над страхами голландского адмирала, объяснив суть опасности фрисских островов. Восточнее острова Буркум начинаются устье рек Энс, Везер и Эльба. Приливная волна затаскивает неосторожных шкиперов на отмеле рядом с островами. Местные рыбаки всего лишь не упускают подвернувшегося шанса ограбить беспомощные корабли. На траверзе острова Гельголанд корабли направились в Эльбу, а дроманы повернули на север. Норман все же не рискнул афишировать свою связь с язычниками, да и норвежцы предпочли отправиться на свободную охоту. Последний переход от шлюза Зюльфельд до причалов Любека Норман простоял на палубе. Он реально соскучился по домашнему уюту. Бессовестно возложив на плечи речана хлопты по размещению гасконских шевалье, сам чуть ли не на рысях рванул в свой дом, где первым делом блаженно вытянулся в модернизированной деревянной ванне. Неожиданно для себя даже немного вздремнул, и только вытираясь после ванны, вдруг сообразил, дом был полностью готов к его приезду. «Ты кто?» Норман ткнул пальцем в стоящего рядом слугу. «Фельспед, ваша милость, в крещении Хугу». «Пошли кого к мовчану, да кухарку предупреди, я голодный». «Ваш управляющий у дверей сидит, а обед от трактирщика тюлюпы уже на столе». «Вот как!» Норман хотел было задать еще несколько вопросов, да вовремя спохватился. Любой разговор со слугой неизбежно послужит причиной для всевозможных слухов. «Андрей Федорович, после поклона сукаризный заговорил мовчан. Куда спешил? Мы и баньку тебе протопили». «Корабелов запусти, они трудились больше моего», — ответил Андрей. «Не доросли до княжеских почестей, для них другая приготовлена, и шире, и горячей воды сразу четыре катки». Ты откуда о моем возвращении узнал? Гонец с западной дозорной башни еще вчера сообщил. «Интересный компот», — князь был удивлен. «Во-первых, что это за башня?» «Башню ты должен был заметить. Она на правом берегу, сразу после входа в Эльбу». «Нашел мне башню. Обычная площадка для дозорных. Я думал, с нее пиратов высматривает». «Так и есть». Мурманы нередко в реку заглядывают. В позапрошлом году до Гамбурга не дошли, а ведаль подчистую вымели, — сообщил довольный мовчан. Понятно. Теперь, во-вторых, с какой стати Ганза заинтересовалась моей персоной? Поэтому и прибежал упредить. Управляющий начал нервно теребить бороду. Датский король просит Ганзу начать войну. Мне до этих разборок нет никакого дела. Гонзамистр хочет тебя совратить на поход против шведов. Будет сулить деньги и земли. Оно мне надо, — изумился Андрей, — своих земель не поднять. Зачем чужие на шею вешать? Не спеши отказываться. Стребуй льготы вместо земель или деньгами возьми. Какой мне прок от ганзейских денег? Они в руки... «Киевиттонна не дадут. Снова напишут бумажку и радуйся». «Секретарь дельное слово сказал», — ухмыльнулся Мовчан. «Ты договор составь о передаче крепости Тевтонскому ордену». «Тевтонца при деньгах», — согласился Норман. «Им можно продать. Что там случилось?» «Норвежский король Магнус, что сейчас правит шведами, снова войной пошел». «Ну и что?» В Дании между собой пятнадцать лет дерутся. Тут не грех под шумок пару городов к рукам прибрать. Латиняне хотят свою веру утвердить, а князья за старых богов стоят. Отсюда и затяжная свара. Норвежец Магнус, сын Эрика, правил шведами более сорока лет. Он по-своему понимал крещение аборигенов, в равной мере отправлял свои отряды и на север, и на юг. Реального результата это не принесло, к каждому крестьянину не приставишь солдата. Магнуса сменил Альбрехт Мекленбургский с Севтонским орденом в придачу. Рыцари быстро прошли по Скандинавии аж до самого Выборга, не забыв по пути навести порядок на острове Готланд. С тех пор от арктических льдов до берегов Сены торговать имели право только купцы Ганзейского союза. Мовчан оказался совершенно прав. Съев тарелку настоящего борща, Норман только-только принялся обнюхивать горшочек тушеной зайчатины, запеченной в квашеной капусте с мочеными яблоками, а слуга уже доложил о прибытии гонца из Ганзарата. Дилеммы не могло быть. Сначала еда, потом дела, тем более что предстоящая говорильня лично ему нужна не была. Нарочного впустили только во время десерта, когда дошла очередь до горчики, шанижек с мисочкой, смешанной с медом сметаны. «Господин герцог, правление Ганзы просит вас прибыть как можно быстрее», — с подобострастным поклоном сообщил гонец. «Передай». Норман положил на край стола крошечную серебряную монетку в половину Виттона. Слуга небрежно, словно подаяние, бросил денежку в ладонь посланца. Вот тебе и наглядная демонстрация иерархии среди простых обывателей города. В дверь без стука ввалился распаренный после бани речан. Приятной трапезы, княже! Он низко поклонился и продолжил. Вино с дарами доставлены в дом Конрада фон Аттендорна и резиденцию епископа. Что отослал? Ганзамистру серебряный кубок, а епископу отрез Тафты. Куда французов поселил? Большинство у тебя в нижних комнатах, остальных мовчан взял на постой. «Э, -э, -э, -э, э растерялся Норман, а почему не в трактир? Нельзя, обязательно задерутся, норовят побить рыцарей луковой похлебки. Немцев, что ли? В Любеке дворян по пальцам пересчитать можно, а рыцарей вообще нет. Потому и убрал от греха подальше. Сейчас прослежу за выгрузкой лошадей, а завтра отправлю этих шевалье на плац у казармы. Иди, наряжайся. Сейчас пойдем в ратушу. гонзамистр с ближними людьми к себе зовут. С чего это вдруг им приспичило? Не успели ошвартоваться, они тут как тут и к себе зазывают. Магнус норвежский у город забрал, — объяснил Андрей. Нам от этого ни тепло, ни холодно. Уганзы и тонский орден на веревочке ходят, пусть сами и разбираются. Рыцари сейчас с поляками сцепились за серебро Силезии. Решил Свеев повоевать, Ричан с интересом посмотрел на князя. «Для начала надо разузнать, что почем, подумать, твое слово услышать». «С Мовчаном пойдем?» «Без него никак нельзя, знающий человек и здесь в большом уважении». «Еще бы!» — усмехнулся речан. Через его руки половина новгородской торговли проходит. «Надо Ганзу прижать и льготы выторговать, да ничего не приходит на ум», — огорченно вздохнул Норман. «Слышь, Андрей Федорович, ты сам говорил о Ругодиве, вот истребуй для себя большую печать Ганзы». «А что? Дельная мысль. Осталось подробнее узнать о самом городишке». «Что за место?» По слухам, Магнус захватил замок Норчипинг. «Идем». Глаза речана загорелись от предвкушения хорошего дела. «Даже и не думай, и кораблей побольше бери, там есть чем поживиться». «И чем же город богат?» «Да нет, там никакого города, так, большая деревня, но ярмарка отменная». Железо, полотно, лен, зерно, даже пшеницу привозят. В таком случае раньше конца лета нам там делать нечего, решительно подвел черту Норман. Никто и никогда не воюет скуки ради или абстрактного понятия расширения границ. Многолетняя засуха выгнала арабов и монголов из родных степей. Византия держала Босфор на крепком замке и крестоносцы под предлогом защиты христианских святынь попытались найти обходной торговый путь в Индию и Китай. Неудачи в войне с арабами вынудили пойти на прямой штурм Константинополя, но на Крым у них уже не хватило сил. Разобравшись в географии, торговые империи 50 лет финансировали попытки пробиться через Египет, но атаки европейских армий разбивались о мощные стены Александрии. В Скандинавии не те людские ресурсы и совсем скромные масштабы, но цели оставались прежними. Для содержания армии Магнусу Норвежскому как минимум требовались еда, железо и одежда. А взять это можно было только южнее Стокгольма, ибо шведская территория того периода ограничивалась районом под названием Норланд. Правление Гонзарата встретило Нормана дружескими объятиями. На радостях господа правители одарили улыбками речана и дружески похлопали мовчана по плечу. Слуга притащил корзину с общими дарами от щедрот Нормана. На стол легли пушистые батоны из французской муки, былыки из телячьей шейки и ароматный залитый воском сыр. По комнате распространился непередаваемый запах чеснока, заставил непроизвольно тянуть руки к святым спиралькой говяжьим колбаскам. В завершении слуга аккуратно расставил кувшины с вином, а Норман первым делом проверил печать на пробке. Дело в том, что в ларошеле прикупили несколько бочек специфического напитка из местечка коньяк. Так вот, для более успешных переговоров Вино для правителей Ганзы разбавили этим продуктом перегонки отжатой виноградной лозы. Убедившись, что перед ним стоит правильный кувшин, Норман протянул Коннорду фон Аттендорну перевитой голубой ленточкой свиток. «Господин Ганзомистер, я позволил себе выкрасть это письмо, так как его содержание напрямую касается интересов Ганзы». «Где вы его... нашли?» поинтересовался фон Оттендорн. Волю обстоятельств я принял участие в штурме одного из замков Аквитании». Письмо находилось в секретаре погибшего хозяина. «Ваши рыцари тоже из Аквитании?» и, не дожидаясь ответа, добавил «Хвалю, благоразумный поступок, гасконцы славятся смелостью и отвагой». «Еще больше известны своим бахвальством и задиристостью», — ехидно добавил Эберхард фон Аллен. «Могу ли я переселить их в казармы за городской стеной?» Норман решил воспользоваться случаем и получить разрешение на размещение дворянского войск. «Они со слугами?» «Большинство с одним слугой, но у некоторых трое или четверо». «Отлично!» Фон Аллен с довольным видом потер руки. «Завтра вы водите прямо с утра и предупредите, вход в город для них закрыт». «Как это?» — растерялся норм «А в церковь?» «Сразу за каналом, в получасе ходьбы по направлению к Штрекницу, стоит храм Святого Петра». «Но я должен как-то пояснить причину запрета на вход в город». По городскому закону в Любеке не может быть чужих войск. По этой причине и построены казармы. А слуги? Они могут заходить в город? Для них ворота открыты. «Тихо!» — неожиданно вкрикнул фон Аттендорн и ударил кулаком по столу. «Всем слушать меня!» Гонзомистер встал и начал громко читать текст письма. Через минуту комната взорвалась гневными криками. О своем решении предупредить руководителей Ганзы о предстоящей в скором времени осаде Кале, Норман не собирался предотвращать столетнюю гражданскую войну, грозившую Франции. В равной мере его не интересовало благополучие Ганзы. Он стремился к личной выгоде, ибо возвращение назад в спокойную жизнь XXI века могло и не состояться. Запасной парашют в виде благодарности за своевременное предупреждение позволит упрочить свои позиции в могущественной торговой империи. Столетняя война начнется через год ударами гасконских кораблей по патрульной эскадре Ганзы с последующим десантом и осадой Кале. Но как об этом предупредить? Сослаться на английских купцов? Они не могут этого знать. Рассказать о подслушанном разговоре между приближенными Эдуарда III — глупо, для этого надо знать французский язык, а сам разговор, вероятнее всего, должен вестись на гасконском наречии. Тогда и появилась идея изготовить фальшивку, ибо сейчас вся Европа писала только на латыни. Норману помог случай, вернее, досужие любопытство. Пока воины грабили замок, он зашел в кабинет хозяина и принялся шарить по ящичкам и сундукам. Разбирая различные бумаги, наткнулся на письмо Эдуарда III, в котором король упрекал де Кастельмора в пренебрежении обязанностями дворянина перед своим сюзереном. Достаточно жесткое послание завершалось требованием без промедления прибыть в Лондон с отрядом не менее чем в две сотни воинов. Стиль письма позволил добавить всего лишь несколько слов, которые легко уместились между последней строкой и королевской подписью. Норман тщательно подобрал нужный тон чернил и вписал «Для осады Кале требуется усилить флот, и вы обязаны прислать три галеры». «Господин герцог», — воскликнул гонзомистер, когда немного утихли эмоции. «Вы принесли бесценный документ и заслужили вознаграждение. Мы еще вернемся к этой теме, а пока примите мою благодарность». Конрад фон Аттендорн склонился над маленьким сундучком, замок пропел звонкую трель, и Норман получил килограммовый мешочек золотых монет. «Вы спасли не только имущество купцов Кале», но и финансовое равновесие Ганзы», — с пафосом произнес ганзамистр «Не далее, как неделю назад мы получили очередную просьбу Эдуарда III об отсрочке выплат по кредитам», — со злостью добавил Хинрих Плесков. «Он просит у нас деньги и одновременно готовится ограбить купцов Кале. Это до какой же степени надо быть беспринципным?» — фон Аллен по бабье хлопнул ладонями. «Клин клином вышибают. Обещайте положительное решение, если король обеспечит Ганзе безопасный проход через Паде-Кале», с невинным видом посоветовал Норман. «Какой нам с этого прок? Португальские пираты не пропустят к сарацинам нашу торговую экспедицию?» «Э, нет», — хитро улыбнулся Норман. «Эдуард III надолго увязнет в междуусобице с герцогом Робертом Нормандским» а у Ганзы появится повод для отказа в продлении кредита. «Для нас важнее получить и деньги, и проценты», нервно постучав по столу пальцами, пояснил фон Аттендорн. «Сейчас это невозможно. Подготовкой к войне король опустошил казну», возразил Норман. «Да поймите вы, мы поставляем в Лондон железо, за которое король не может расплатиться ни серебром, ни шерстью». «Пообещайте купить вина Аквитании». «Оно нам надо. У нас и мозельских вин более чем достаточно». «Главное пообещать и получить доступ на юг, к серебряным рудникам», — выдал Андрей неожиданное решение. «Я за свои меха взял стократную цену по сравнению с Любиком». «Спасибо за интересные идеи», — фон Аттендорн потянулся за вином. Давайте перекусим и перейдем к актуальному вопросу. Правление Ганзы дружно зачавкало, иногда прерываясь на восторженные восклицания по поводу качества продуктов или вина. «Мука тоже из-за квитании», квитаний. роняя изо рта крошки, спросил ганзамистр «Купил пять кораблей пшеницы», — ответил Норман. «Цена не в пример ниже, чем в Литве». «А что, господа?» Ради такого хлеба стоит подтолкнуть Эдуарда III на войну с герцогом Робертом Нормандским. Норман тут же рассказал о ценах на зерно и вино, двух основных экспортных товарах Аквитании. Правда, умолчал о реальном происхождении своей пшеницы, которую получил как бы в дар за отказ от замка де Кастельмора.